Москва, 1934 год. Он понимал, что без кота ничего не получится. И почему ему сдался этот кот, хитрый, блудливый? Он прямо стоял перед глазами. Кот напоминал одного приятеля. Тот все время назойливо мельтешил перед глазами. «Господи, помилуй!» — воскликнул он с раздражением. «Избавь меня от него!» Роман рождался мучительно, хотелось бросить и больше к нему не возвращаться, но что-то выше его. Упрямо бело вперед. Нельзя сдаваться, уговаривал он самого себя, никак нельзя, это скверно. В такие моменты он вспоминал своего отца и ощущал его незримое присутствие рядом. В Амхате, на днях турбиных, он и увидел впервые буллета. Посол сидел с дочкой во втором ряду, он с Леной в шестом. Во втором антракте Вельс подвел Буллета для знакомства. И сразу все пошли за кулисы знакомиться с актерами. Взгляд американца прожигал. «Ледяной пожар» — так можно было назвать его. И еще была в нем некая бесовщинка, от чего хотелось перекреститься. Булет хвалил пьесу и говорил, что смотрит ее в пятый раз, при этом смотрел прямо в глаза, в них полыхало тяжелое пламя. Было чувство, что встретятся еще. Вечером размышлял о нем странный персонаж, яркий и колоритный, и при этом явно литературен без всяких скидок. «Хоть вставляй в рамку и пиши!» Мучил Мольер. Чехарда в МХАТе. Постоянная смена лиц, интриги и тоска. Грызли предчувствие, что Мальера, скорее всего, так и не поставят, затянут, сократят и в результате выкинут. Он начинал уже уставать от МХАТа, подумал, что точно родился не вовремя, надо было родиться сто лет назад, о чем он когда-то писал в письме к сестре Надюше. С годами... Он ощущал все большую усталость от текстов, жизни и самого себя, да еще эта боязнь открытых пространств. Продолжалась работа над пьесой, посвященной Пушкину. Он писал ее совместно с Вересаевым. Булгаков вспомнил, как возник замысел. Пьеса без Пушкина. Без. Это будет чудесно и живо. Только бы никто не испортил замысел, не превратил в пошлость или тривиальность. Его бесило, что Станиславский разбирал Мальера, но не игру актеров, осудил его пьесу своими нелепыми и наивными замечаниями, требуя бесконечных переделок. Весна чувствовалась все сильнее, а вместе с ней снова звучал в душе вальс из Фауста, мощный, торжествующий как разливы Днепра. Весной непременно что-нибудь случится, шептал он, непременно. Апрель месяц коварный. Но луна сейчас замечательная. И там, над Днепром, и здесь, в Москве. Незримая и неслышимая музыка всегда рядом. Пришло приглашение на бал в американское посольство. Костюм — фраг. «Боже милостивый, где его взять?» Вспомнилась безумная мечта стать оперным певцом. Вот тогда уж у него был бы фрак. Непременно. Лена предложила пойти к портному и заказать черный костюм. Он согласился, подумав, какая несправедливость, что у него нет даже фрака. Почему-то эта мысль засела в мозгу. «Ни Парижа, ни фрака». Но бала он ждал с нетерпением. Подумал, что там все будет великолепно. Мысли вертелись вокруг Бала. Секретарь Булита пригласил обедать, но он решил сделать зеркальный жест, пригласить к себе. На ужине были два секретаря из посольства оба весьма сносно говорили по-русски. Так что вечер был приятным. И снова разговор о паспортах. Он надеялся, что они помогут, поддержат. Если не явно, то тайком, украдкой. В предчувствии события почему-то стала сильнее болеть голова. Пройдет ли она там, неизвестно. Что это за бал? Луна, весна, сбор людей в черных фраках и музыка, музыка! Спешу сообщить в своем донесении, что М.А.Б., Сильно упал духом после неудачи с паспортами. Он надеялся с женой выехать за границу, но не получилось. Отказали только им. На улице означенному субъекту стало плохо. Все видел своими глазами. К тому же, постоянные придирки в амхате. неизвестно, выйдет ли Мольер. Идет работа над пьесой Пушкин, которую он пишет вместе с другим писателем Вересаевым. Они знакомы давно. Оба врачи, оба интеллигенты и относятся друг к другу с уважением. Но Вересаев, писатель старой школы, приверженец истории и фактов, так же как Булгаков, доверяет своему воображению и любит вольные трактовки. Между двумя авторами зреет напряжение и непонимание. Вересаев не хочет отступать от исторической правды, Булгаков за более сложные персонажи. Пьеса Пушкин носит название «Последние дни». Возможно, писатель подразумевает себя, так как жалуется, что жить и работать ему здесь не дают. Хочет вырваться за границу, но свое желание маскирует так, как боится, что тогда его точно не выпустят поэтому внешне старается выглядеть безразличным и спокойным, надеется на американцев, поэтому от дружбы с посольскими не отказывается. Внимание Булета ему явно льстит, надеется на помощь с его стороны в распространении пьес за границей, а также в выдаче заграничных паспортов. Жена Елена ограждает мужа от старых знакомств, в частности, с Пречистинским кругом, а также от общения с родными. Сестры Булгакова видятся с ним редко. Главный человек для него – жена. Он живет с ее сыном и относится к мальчику хорошо, как к собственному ребенку. У Елены, как я уже писал, сестра Ольга Бакшанская, секретарь Немировича Данченко. Сестры дружат, но и между ними случается непонимание и размолвки. Вполне возможно, что Бакшанская тайный осведомитель. И сестры, далее неразборчиво, Турбины – вещь явно антисоветская, но яркая и получившая популярность, хотя целый ряд пролетарских писателей, идеологически подкованных, не были согласны с такой трактовкой и выступали против пьесы. Темы, за которые берется М.А.Б., неоднозначны и сложны для рабоче-крестьянского мировоззрения. «Адам и Ева», «Блаженство» о машине времени. Ранее были «Зойкина квартира» и «Багровый остров», которые можно рассматривать как водевиль или гротеск, пародию на советскую действительность, не говоря уже о насквозь антисоветском беге. Не мудрено, что у писателя с таким неустойчивым мировоззрением «Всегда возникают проблемы. Если бы он исправился...» Далее зачеркнуто. «Или написал бы пьесы во славу партии или самого, то все бы для него изменилось. Булгакова не выпускают, потому что не верят, что он вернется. У него есть родственники за границей. Брат в Париже. Не исключено, что он захочет остаться во Франции» не будет связывать свою жизнь и работу с советской Россией. Тот самый тайный роман пишется «Непонятные герои». На этот раз антисоветская тематика сменилась поповско-христианской. Герои Иисус Христос и Дьявол, Иешуа Ганоцери и Воланд, что дает Булгакову мало шансов на публикацию романа и его признание в широких читательских кругах. На что он надеется – непонятно. Это еще один вызов сообществу писателей и генеральной линии партии, которую писатели должны выражать. Чтение романа «На дому» показывает, как писатель далек от нужд простых людей. Он смотрит на слушателей и ждет их реакции. Сцены с Христом унылы и скучны. Христос показан как человек, который хочет, чтобы его распяли – Он не делает ни малейших попыток к спасению. Есть еще один герой, Понтий Пилат, олицетворение права и римской власти. Он передает Христа в руки Синедриона. Так вот, Синедрион неразборчиво. Это похоже на суд, который царит в СССР во главе с Вышинским, когда шли приговоры и чистки. А Пилат в таком случае намекает нас, ст... так как Верховный властитель предает мастера в руки Синедриона, так и сам отдал Булгакова на растерзание литературным критикам, не вмешиваясь в развернувшуюся травлю. Описание суда производит гнетущее впечатление. Думается, что в дальнейшем писатель его уберет, так как намек слишком очевиден, и это может не понравиться. Далее зачеркнуто. Нельзя не дать описание жене Булгакова. Елена Булгакова прежде носила другую фамилию Шиловская. И Булгаков являлся ее третьим мужем, как и она у него. Дама примечательной наружности – ухаживающая за собой, умеет принять гостей и поддержать беседу. Она дает меткие характеристики окружающим, но главное ее качество – она очень наблюдательна, и ее трудно обмануть или обвести вокруг пальца. Буллет отложил донесение в сторону и подумал, что судьба Булгакова напоминает ему драму древнегреческого размаха.